Глава вторая Андрон Игнатьевич Хомяков был личностью сумрачной и носил свою значительную лысую голову на коротенькой шее. Сверху кожа плотно обтягивала череп, а вот на щеках и подбородке обвисала складками и стекала с тугого воротничка рубашки. Андрон Игнатьевич отличался незаурядным умом, что вовсе не отражалось на его сочном розовом лице. Глаза у Хомякова были круглыми, оловянными и никогда не бегали с предмета на предмет. На собеседника он смотрел в упор, да так страшно, будто собирался его расстрелять. В службе государственной безопасности, где Хомяков занимал не нешуточный пост, у него была кличка не Хомяк, как можно было бы предположить, а Барс. Барса боялись, как настоящего дикого зверя. Если проштрафишься, он подкрадется пружинисто и бесшумно а потом сиганет прямо на загривок и премец рвать зубами. Послужной список, отличие незапятнанная репутация — все в клочья. Нынче вечером Хомяков отпустил шофера и двинулся в гордом одиночестве, в обход торговых точек в центре города. Завтра его жена Ольга праздновала день рождения, а он затянул с подарком. Ни одна душа не знала, что затянул он специально, подгадывал поход по магазинам под определенный день. «Покупка подарка — отличное прикрытие, просто замечательное». Он важно прохаживался вдоль прилавков, где под прохладными стеклами равнодушно сверкали драгоценности. Наконец решил, что пора делать покупку. Ожидая, пока продавцы упакуют выбранные серьги, как подобает, барабанил пальцами по столу и искоса поглядывал на часы. Назначенная встреча должна была состояться через 20 минут. Помахивая фирменным пакетом, Хомяков вышел из магазина и отправился в маленький ресторанчик за углом. Выбрал столик недалеко от окна, закурил и принялся внимательно оглядывать улицу. В зале почти никого не было, негромко чирикало радио, и Хомяков удовлетворенно откинулся на спинку стула. Подошел официант, он на минуту отвлекся, а когда поднял голову, то увидел, что к нему уже идут. Двое молодых мужчин в светлых костюмах, оба блондины с одинаково мирными улыбками. Лица у них были гладко выбритыми, ладно слепленными, и когда они приблизились, на Хомякова пахнуло летней свежестью, как будто эти двое только что вылезли из стога сена. «Добрый вечер, Андрон Игнатьевич!» Негромко поздоровались они и по очереди протянули нежные, как у девицы, ладони. Хомяков ответил на рукопожатие, глядя на пришельцев круглыми глазами безо всякого выражения. Это их ни чуточки не смутило. Они по-прежнему улыбались ему, ласково и чуть снисходительно, будто знали про Андрона Игнатьевича что-то стыдное. «Будете кофе?» — спросил тот и, подумав, добавил. «Или чай на травах?» Один из блондинов щелкнул в воздухе пальцами, и официант подбежал к столику так поспешно, словно на него гаркнули. «Два чая со льдом, пожалуйста». Голос блондина шелестел, подобно разматывающимся лентам серпантина. От него веяло покоем. «Хорошо, хоть сияния вокруг головы нет», — подумал Хомяков и от нетерпения притопнул под столом ногой. Его дешевый тупорылый ботинок противно скрипнул. «Итак, Андрон Игнатьевич, вас устроило наше... М вознаграждение?» «Вполне», — быстро ответил Хомяков. «Сумма действительно оказалась внушительной» а ему пообещали, что попросят о пустяке. Просители, или, вернее, покупатели услуг, синхронно навалились грудью на стол, чтобы оказаться поближе к физиономии Хомякова. Он мог бы поклясться, что чувствует их мятное дыхание. «От вас требуется сущий пустяк», — вкратчиво сказал тот из блондинов, что сидел слева. «Присмотреть за одним иностранцем, который на днях прибудет в страну». «На днях», — безразличным тоном переспросил Андрон Игнатьевич. «В субботу. Шереметьево. Человек он непростой, но и страна у нас сложная. Не случилось бы чего». «Его фамилия широко известна». «Он прилетит под чужой фамилией». Блондины посмотрели на Хомякова испытующе. Он промолчал. «Это автор священных откровений. и Его жизнь для множества верующих представляет необыкновенную ценность». «Мусульманин?» — отрывисто спросил Андрон Игнатьевич. «Буддист». В прошлом. А ныне создатели собственного религиозного учения. Родом из Индии, ответили блондины одними губами, и он тотчас расслабился. Индус что? Индус это ладно? По нынешним временам индус для русского безвреден, как божья коровка для картофельной ботвы. У него что, своей охраны нет? Слух поинтересовался хомяков, бесшумно отхлебывая из чашки. Охрана осталась в Индии в целях конспирации. «Если конспирация соблюдена, что тогда беспокоит верующих?» «Нас беспокоит», — ответил один из блондинов, причислив себя к вышеназванной категории. «Группировка нео-атеистов, которая активно противится приезду нашего лидера. Есть информация, что на него готовится покушение». «Зачем же он припрется?» — про себя подумал Хомяков и одним глотком ополовинил чашку. Лидер собирается организовать в нашей стране сеть курсов личностного роста, а также открыть отделение нашего международного университета. Но ему нужно воодушевить своих последователей. Они должны увидеть его и услышать. Как называется движение? Он хотел сказать секта, но в последнюю секунду перефразировал. Оставшиеся. Оставшиеся от чего? Хомяков решил добраться до самой сути. Речь о будущем? «Мы — те, кто выживет после ядерной катастрофы?» «Вы, значит, выживете, а мы, значит, сдохнем», — вознегодовал про себя Хомяков. «Свиньи какие!» «Чего вы хотите от меня?» Хомяков решил расставить точки над «и». «Проследите за тем, чтобы в Москве с нашим лидером не произошло никаких неприятностей», — ответил блондин, сидевший слева. «Он должен выполнить свою миссию и благополучно возвратиться в Дели». А тот, что сидел справа, добавил. «Женщина, которая взяла на себя всю организационную сторону дела, здесь, в Москве, несколько дней назад трагически погибла. Ее звали ольга Удальцовой. Можно воспользоваться этим обстоятельством, чтобы под видом Ольги представить к нашему лидеру своего человека». Они обговорили детали и разошлись, довольные друг другом. «Отлично», — думал Хомяков по дороге домой. Еще один самозванец, который собирается выколачивать бабки из русского народа. Новый мессия, автор божественных откровений, сеющий разумное, доброе и вечное. Через идиотские платные курсы и сомнительный, и тоже, естественно, платный университет. Впрочем, ему-то что? Если находятся дураки, желающие поклоняться другим дуракам, пусть поклоняются. На этом можно хорошо заработать, вот что главное. К слову сказать, недавно зародившееся в стране движение нео-атеистов беспокоило руководство. Но до сих пор не было никакой информации о том, что его деятели готовы перейти к открытой агрессии. Однако выгоды от их активизации была лицо по крайней мере для Хомякова лично, и он ее не упустит. Лайма отлично знала, где живет Сергей возницын Некоторое время назад Соня собиралась за него замуж и жила в его квартире. Они с Любой Жуковой не раз ходили к парочке в гости с цветами и тортиками. Но союз двух сердец был недолгим. Потенциальный муж страшно разочаровал подругу. По ее словам, он оказался ленивым, грубым и ограниченным типом. Соня выкладывала одну за другой ужасные подробности их совместного существования, и стало непонятно, как она вообще могла увлечься такой скотиной. Лайма возвратилась к зданию Центра культуры за своей машиной и отправилась к дому бывшей сони на любви. Не успела она зарулить во двор, как увидела, что Возницын собственной персоной выходит из подъезда и тяжкой поступью конкистадора направляется к своему красному автомобилю. Автомобиль смахивал на загнанного коня, пыльный, с помятым бампером и треснувшей фарой. Он понура дожидался хозяина. Сам Возницын в противоположность машине выглядел чистым и свежим, словно хирург, подготовившийся к операции. Брюки разрубали воздух острыми стрелками, а пуговицы на отглаженной рубашке блестели точно золотые монеты. Светлая челка, которой Возницын занавешивал левый глаз, имела здоровый блеск и шелковистость. Вероятно, он только что вымыл голову. Лайма подъехала вплотную к нему и, выбравшись из машины, торопливо окликнула. «Сереж, подожди!» Возницын так резко замер, будто налетел на невидимое препятствие. Потом медленно развернулся и уставился на Лайму безумными глазами. Вытянул вперёд руку, словно хотел остановить Лайму, и помотал головой. От удивления она и в самом деле остановилась. Тогда он совершил обманный манёвр, как лис, драпающий от собак, бросился к своей машине и нырнул за руль. «Сергей — Сергей! — завопила во всё горло возмущённая Лайма. «Какого черта — Какого чёрта? Взревел мотор. И красный автомобиль, взбрыкнув, задом выпрыгнул со стоянки. Развернулся и проигогоков помчался прочь. «Ничего себе!» — ахнула Лайма. «Он удирает!» Ей потребовались доли секунды на то, чтобы принять решение. Добежав до своей девятки, она завела мотор и рванула следом. Чтобы не упустить Возницына, ей пришлось изрядно напрячься и пару раз нарушить правила, чего при других обстоятельствах она бы себе ни за что не позволила. Закусив губу и стиснув руки на руле, Лайма мчалась по городу вслед за безумным красным автомобилем, который показывал на дороге настоящие чудеса. Вот они уже выехали за кольцевую и понеслись в сторону клина. В какой-то момент Лайме удалось нагнать беглеца. Она посигналила, но тот раздраженно рявкнул и принялся вилять то вправо, то влево и едва не столкнул Лайму с дороги. Она почувствовала такую ярость — что, позабыв обо всём на свете, наподдала ему взад своим бампером, потом добавила ещё раз посильнее. И ей это так понравилось, что она даже расхохоталась вслух. В ту же минуту рядом с её машиной нарисовался автомобиль с синими номерами и проблесковым маячком, и Гуднув приказал ей прижаться к обочине. Когда милиционер с выкоченными от гнева глазами возник возле опущенного окна, Лайма всё ещё хохотала. «Вы тут что?» — заорал милиционер. «В Техасе, блин! Устроили, боевик, блин! Права!» Лайма все никак не могла справиться со смехом, но хохотать при милиционере было стыдно, и в попытке сдержаться она несколько раз громко булькнула. С таким точно звуком из пустой бутылки под водой выходит воздух. Потом подхватила с соседнего сиденья сумочку, но вместо прав достала оттуда пудреницу и несколько раз обмахнула пуховкой лицо. «Лейтенант!» Наконец, сказала она почти нормальным голосом, положив подбородок на тыльную сторону ладони так томно, точно они сидели в беседке, увиты плющом, на берегу синего озера, а вокруг благоухали розы, и проклятые соловьи надрывались так, будто их обещали ощипать на рассвете. «Не знаю, что вы подумали, но я всего лишь пыталась выяснить отношения со своим мужем». Когда надо, Лайма умела пускать в ход женские уловки, которыми никогда не пользовалась для обольщения или подогрева верного Болотова. — Так это ваш муж! — разочарованно протянул лейтенант и присвистнул. — Здорово же он вам насолил, как я погляжу. — Он просто негодяй. — Что, зарплату не принёс? Страж порядка неожиданно пришёл в хорошее расположение духа. — Блудил, — коротко ответила Лайма, — и должен понести за это наказание. Можно я поеду, а то он ускользнёт? «Вы бы лучше дома с ним разобрались», — посоветовал лейтенант и махнул рукой. «Так и быть, поезжайте». Лайма вздохнула и отвалилась от обочины. Пожалуй, возница на ей теперь уже не догнать, однако сдаваться не хотелось. Первая же развилка поставила ее перед нелегким выбором — направо или налево. Пришлось целиком положиться на интуицию. разумней конечно, было бросить преследование, но азарт гнал Лайму вперед. С чего бы Возницыну убегать от нее? Почему он испугался? Он что-то знает о Соне? Вдруг он ее убил? Она рассказала ему о ребенке и потребовала помощи, а новоявленный папаша взбеленился и принялся буйствовать. Что, если он бросил в Соню графин или разбило ее голову тяжеленное хрустальное блюдо, стоявшее на его журнальном столике в гостиной, такое огромное, что килограмм апельсинов выглядел в нем как горстка леденцов Через пару километров Лайма увидела знакомый красный автомобиль. Он стоял на обочине, перед въездом на мост, под которым крутилась темно-коричневая вода со островками грязной пены. Лайма не поняла, река это или запруда, однако мост был высоким, с металлическими заграждениями по обеим сторонам. Машины дружно бежали мимо, подпрыгивая на стыках, и сигналили Лайме, которая сбросила скорость и еле-еле ползла, затрудняя движение. Возниться она за рулем не оказалась, впрочем, долго искать его не пришлось. Он стоял на середине моста, на самом его краю, и держался руками за перекладины. Роскошную челку мутузил ветер, и она перелетала с левого глаза на правый, а то и вовсе поднималась вверх, как хохол на голове кокаду Вся поза Возницына выражала глубокое отчаяние. Его корпус устремился вперед, и Лайма ни на секунду не усомнилась, что Сергей вознамерился броситься в воду вниз головой. Она остановилась поодаль. Торопливо выбралась из машины и, встав от напряжения на цыпочки, двинулась к предполагаемому самоубийце. Когда она была уже совсем рядом, тот, неожиданно оглянулся и, увидев свою преследовательницу, пронзительно закричал. «Стой! Не подходи ко мне!» «Ты сошел с ума?» — воскликнула Лайма, перекрикивая рев грузовика, протащившегося мимо. «Ты что это задумал?» «Отстань от меня!» Голос Возницына сделался тонким-тонким, как -тонким, у впавшего в истерику ребёнка. «Уезжай отсюда! Дай мне умереть!» «Ну, здравствуйте!» Лайме показалось, что по её спине вместо пота побежал сироп. Так было горячо и липко. Лёгкие туфли стали весить пут, и ноги немедленно вросли в асфальт. «Рано тебе умирать, парень!» «В самый раз!» — выкрикнул Возницын, развернувшись к ней всем корпусом. Она увидела, что в руке он держит желтую сетку с большим булыжником, просвечивающим сквозь ячейки. Ручки сетки были связаны веревкой. На конце веревка закручивалась в петлю. Вероятно, Возницын собирался надеть петлю на шею, чтобы с подручней было идти ко дну. «Прощай, Лайма! Не поминай лихом!» Он поставил ногу на парапет и рывком поднял тело вверх. В одну секунду перед мысленным взором Лаймы пронеслось все, что должно последовать за его поступком. Спасатели, выловленный труп, допрос в милиции и оставшиеся невыясненные правды о судьбе подруги. «Что ты сделал с Соней?» — крикнула Лайма и наставила навозниться на указательный палец. «Говори сейчас же!» «Какая Соня?» — тусклым голосом просипел тот и подтянул под жарый зад повыше. «О чем ты вообще?» «Нет, голубчик, ты не прыгнешь!» Прошипел Лайма и мощным прыжком Добермана преодолела разделявшие их расстояние Возницин рванулся вперед, но она не дала ему ни одного шанса. Подскочила высоко вверх и схватила его одной рукой за воротник рубашки, а второй обняла за живот и дернула на себя. Он потерял равновесие, завалился назад и едва не грохнулся на землю вместе со своей авоськой. Однако не сдался и, как только обрел равновесие, попытался вырваться. «Ах так!» Заревела Лайма, которую его громадный булыжник здорово стукнул по локтю. «Ты все равно останешься тут и поговоришь со мной!» Она отвела назад руку, сжала пальцы в жесткий кулачок, а потом резко распрямила локоть. Кулачок полетел Возницыну прямо в глаз. Возницын ухнул и откинулся назад, замахав руками. А Воська выпала из его руки и загрохотала по асфальту. В этот момент возле них остановился заезженный вдрызг милицейский газик, и из него полезли милиционеры. «Всё в порядке, лейтенант!» — крикнула Лайма себе за спину, не удосужившись даже посмотреть, есть ли среди стражей порядка хоть один в указанном звании. «Это мой муж! Мы с ним, видите ли, немного повздорили!» «Пху!» — с чувством сказал у неё за спиной натрушенный голос. «Поехали, ребят! Семейная ссора!» «И немного громче!» Надеюсь, вы обойдетесь без кровопролития. Милиционеры исчезли в газике, который сначала угрожающе рявкнул, потом простуженно чихнул и покатил во свояси. «Ничего себе!» — возмутился Возницын, всплеснув руками. «Это что же получается? Жена с мужем делай все, что пожелаешь?» «Да», — подтвердила Лайма, которая и сама поразилась легкостью, с которой удалось избежать второго подряд разбирательства. «Никто тебя не защитит, Возницын!» так что даже не пытайся скрыться от меня в реке. Ты не умрёшь, пока не скажешь, где Соня. — Откуда я могу знать, где твоя Соня? — обозлился Возницын, пытаясь подобрать сетку с камнем. Лайма наступила ногой на верёвку и прикрикнула. — А зачем ты пошёл топиться, если не из-за Сони? — Я не собираюсь перед тобой исповедоваться, — фыркнул он, и его мясистый беспородный нос задрожал от избытка чувств. — Мои глубоко личные неприятности тебя совершенно не касаются. «Ты мне никто, ясно?» «Я подруга твоей гражданской супруги», немедленно возразила Лайма. «Ха-ха-ха!» раздельно и с изрядной долей горечи прокричал Возницын. «Никому не нужен такой муж, как я. Я инвалид, Лайма, настоящий инвалид!» «А выглядишь чудовищно резвым», возразила та. Вокруг них тем временем стали собираться люди. Откуда-то из соседнего перелеска вышли парень и девушка, Супружеская пара выбралась из остановившегося автомобиля, до да какой-то усатый дядька, кативший на велосипеде, прибился к бортику и теперь, громко сопя, слушал завязавшуюся перебранку. Как выяснилось, через несколько минут именно он вызвал по сотовому телефону спасателей, которые приехали в самый ответственный момент. Возницин удрал таки от Лаймы, и словно возбужденная обезьяна взобрался на ограждение в обнимку со своей войской Лайма пыталась схватить его за ботинок, но он улегался и громко выл. Спасатели, именно в эту минуту, прибывшие на место происшествия, на секунду замерли, чтобы оценить обстановку. «Сергей, прекрати поясничать!» — дрожащим голосом уговаривала Лайма. «У тебя нет ни одного серьезного повода, чтобы кончать собой». «Откуда тебе знать?» — провыл Возницын. «Я попал в аварию! Я больше не мужчина!» «Ты преувеличиваешь!» — горячо возразила Лайма и уцепилась пальцами за резинку его носка. Возницын художественно надрыгнул ногой. «Я все равно, что Качан без кочерышки У меня никогда не будет детей и Лайма. Жизнь кончилась. Ах о, Господи!» — подскочила та. «Ты беспокоишься о детях? Возницын, слезай сейчас же. Будет тебе ребенок, обещаю. Уж с чем-с чем, а с ребенком я могу тебе помочь». Тут к ним подошли спасатели, и один из них положил большую мозолистую руку Лайме на плечо. «Спасибо, девушка» проникновенно сказал он. «Но не думаю, что сейчас подходящее время делать детей. Займётесь этим потом, когда он успокоится». «Вы ничего не понимаете», — воскликнула Лайма и тут же ойкнула, потому что узнала этого типа. «Вы?» — воскликнул спасатель, который тоже её узнал. Это был тот самый мощный детина по фамилии пубырников с которым они недалеко сегодня утром столкнулись в центре культуры, когда уперто Яков Семёныч вознамерился совершить полёт с крыши. «Я», — подтвердила Лайма. «А что?» «Как что?» — возмутился тот. «Это, выходит, вы во всем виноваты. Вы их провоцируете, да? Они теряют из-за вас голову, да? то вы так взволнованы. Наверное, приятно, когда из-за вас кончают с собой». Мне никогда не хотелось, чтобы из-за меня кто-нибудь утопился. Чем говорить глупости потребовала она, лучше сделайте что-нибудь. Но никто ничего сделать не успел, потому что Возницын... Неожиданно издал короткий гортанный крик, оттолкнулся от опоры и, трепыхаясь в воздухе, словно жаба, схваченная за лапу, полетел вниз. Авоську с камнем он крепко сжимал в руке. Лайма тихонько взвизгнула и бросилась к парапету, чтобы увидеть своими глазами, как произойдет приводнение. В этот момент она так рассертилась на Возницына, что погрозил ему след кулаком и крикнула. «Вот попробуй только утонуть! Утонешь, я тебе просто удушу!» впрочем если возницыный в самом деле потерял мужскую силу то неудивительно что он решил утопиться дело в том что его мать которую лайма видела всего один раз в жизни гордилась своими корнями переписывалась с архивами на всей территории бывшего советского союза в поисках ближних и дальних родственников и была форменным образом помешана на продолжение рода возницын волю и судьбы оказался ее единственным ребенком и она ждала от него наследников с таким нетерпением Точно ему выпала честь править каким-нибудь королевством. Вероятно, Возницын решил, что проще утопиться, чем пережить крушение мамашиных надежд. Так и так она сживет его сосвету. «Этому парню повезет, если там глубоко», — донесся до нее чей-то голос. «А если мелко, то все, размажет одно». Лайма охнула и крепко зажмурилась, чтобы не видеть самого страшного. В этот миг внизу раздался громкий плюх, и спасатели забегали по мосту, словно муравьи, узревшие тлю. Оказывается, кто-то из них заранее спустился к воде и теперь плыл, мощно выбрасывая над водой крепкие, словно весла, руки. Через четверть часа жалкий, облепленный сырой одеждой Возницын был извлечен из реки и припровожден к машине. Его шикарные волосы прилипли к щекам и лезли в нос, мешая дышать. Он шел, волоча за собой пустую авоську, и был удивительно похож на мокрую собаку. «Возницын!» сказала Лайма, подобравшись к нему поближе. «Насколько я понимаю, ты не виделся с Соней в пятницу?» «Я не виделся с ней уже год», плаксивым голосом ответил тот и хлюпнул носом. «Зачем я с теперь? Ох!» Спасатели громко переговаривались, сматывали какие-то веревки и крюки, которых Лайма раньше просто не замечала, и пытались оттереть ее от пострадавшего. Однако сделать это было не так-то просто. Она продолжала трусить рядом и вытягивать шею, чтобы лучше видеть его. «Я знаю, что сейчас не время говорить о важном!» — крикнула она, когда на Возницына накинули сухое покрывало. «Но ты должен кое-что знать. Это кое-что я расскажу тебе в ближайшее время. Давай встретимся где-нибудь за чашечкой кофе!» «Ну, девушка, вы даёте!» — возмутился Пупырников, который, помогая Возницыну влезть в автомобиль, взял его за шкирку. «Нашли момент, чтобы назначить свидание!» — Человек, можно сказать, с того света вернулся, а вы тут со своими шурами-мурами. — Вам не понять, — Лайма воинственно выпрямилась. — Вы даже не представляете, как важно мне остаться с этим человеком наедине. — о какая страсть, — пробормотал тот. — Даже завидно. Лайма забралась в свою девятку и сердито хлопнула дверцей. — Да уж, возниться на ей сегодня не достать. Спасатели зачем-то забрали его с собой, хотя купание, кажется, особо ему не повредило. Кроме того, жара на улице стояла неистовая, и ангина этому типу не грозила. Возможно, команде спасателей нужно выполнить некие формальности? Или со всеми несостоявшимися самоубийцами проводят беседу многомудрые психологи? Красный автомобиль так и остался стоять на обочине. Издали его кривой бампер был похож на сардоническую усмешку Возницын сказал, что не виделся с Соней год. Если это правда, то она так и не встретилась с ним в пятницу. Почему? Да, скорее всего, не встретилась. Ведь Сергей собирался топиться из-за того, что потерял мужскую силу и не сможет заиметь собственного ребенка. Значит, про Петька он ничего не знает. Перед тем, как ехать к Возницыну, Соня планировала увидеться с приятелем, чтобы передать ему фотоальбом. Да не просто с приятелем, со школьным другом. Это тоже зацепка. Пожалуй, стоит возвратиться в Сонину квартиру и вместе с Любой обыскать ее снизу доверху. Ненайденная нянькой записная книжка должна же где-нибудь лежать. Вдруг случится чудо, и Соня обнаружится у какого-нибудь воздыхателя. Может быть, она влюбилась и потеряла голову? Тогда почему сказала, что едет к Возницыну? Возможно, по дороге она встретила кого-то, кто изменил ее планы? Если это и есть тот самый одноклассник, его обязательно нужно найти, и как можно скорее. Подполковник Дубняк смотрел на Андрона Игнатьевича глазами приговоренного к повешению. До сих пор он никогда не общался с ним лично. Слишком разные у них были весовые категории. И никаких точек соприкосновения. И вдруг Барс захотел с ним поговорить. О нео -атеистах. Хуже темы для Дубняка не было. Дело в том, что один из его покровителей, Миловидов, принадлежавший к высшим политическим кругам, финансировал это новое и весьма перспективное движение. Не далее, как вчера, Дубняк встречался с его доверенным лицом миловидов с помощью нео был намерен ослабить или вовсе уничтожить уже существующие на территории страны секты, а также не допустить внедрения новых. До него дошли сведения о том, что на днях в Москву под вымышленным именем прилетает нанок Бандападхай, духовный лидер оставшихся. Эти оставшиеся уже капитально окопались в Канаде, Южной Америке и в некоторых странах Европы. По оценкам экспертов, их доходы достигли астрономических сумм. Одни только курсы личностного роста множились, словно лабораторные мыши, и приносили колоссальные деньги. Нео-атеисты готовы были приложить все силы, чтобы не допустить сектантов на территорию страны. Надо поспешить, пока кто-нибудь из отечественных охотников за легкой наживой не обеспечил оставшимся серьезную крышу. Дубняк должен был выяснить, когда и каким образом Бандападхай пересечет границу или дать иную наводку, которая позволит людям Милогидова с ним расправиться. В России Бандападхай еще не успел развернуться, и как раз ехал завоевывать сердца верующих, хотя группа сторонников была уже сформирована и ждала его с распростертыми объятиями. И вот теперь Дубняк получает личное указание от Барса держать Бандападхая под присмотром, опекать его, проследить, чтобы этот тип живым и невредимым уехал из страны. Как он может это сделать, не придав интересы Миловидова? Миловидов просит «помоги уничтожить» а Барс приказывает, проследи, чтобы ничего не случилось. — Это ведь вы комплектовали спецгруппу, которая предотвратила покушение на лауреата Нобелевской премии, — уточнил Хомяков, его непроницаемые глаза на секунду хищно сверкнули. — Я, — обреченно согласился Дубняк, не зная, куда деть руки. Если бы не выучка, его пальцы бегали бы по коленям, словно пауки, выпущенные из банки. — Вы отлично справились. и запомните Это спецоперация. Секретный счет, особые полномочия. Указания будете получать лично от меня. Докладывать тоже лично мне. Сразу же сообщите о людях, которых подберете. И приступайте к делу немедленно. Связываться со мной будете вот по этому номеру». Он показал дубнику бумажку, подержал ее несколько секунд в воздухе, потом спрятал в карман. «Никаких личных контактов. Надеюсь, два раза вам повторять не надо». Операция строго засекречена. Дубняк позволил себе едва заметно двинуть бровью. Есть сведения, что оставшиеся связаны с ЦРУ. Нам не нужны неприятности. Мы не станем разбираться с Бандападхаем на нашей территории. И нео не позволим. Вам все ясно? Дубняку было ясно, что он попал в переплет. С одной стороны, он должен сделать все, чтобы покушение на Бандападхая удалось, и Меловидов остался им доволен. с другой Своими руками сформировать спецгруппу, которая защитит Бандападхая от смерти. Так приказал Барс, а с ним не шутят. Пропади все пропадом. допозна просидел он в своем кабинете, размышляя, стоит ли сообщать покровителю возникших затруднениях или нет. И решил, что не стоит. Барс гораздо страшнее Миловидова. По дороге домой, трясясь в старенькой Волге, с широким сплюснутым носом, похожим на теннисный стол, он неожиданно родил потрясающую идею. А что, если создать плохую спецгруппу, никуда не годную? Он ас в деле подбора кадров и уж как-нибудь сообразит, как соединить в одно целое людей, которые никогда не сработаются друг с другом. Нужно сколотить такую команду, которую с самого начала начнут распирать противоречия. Он назовет ее группа У, якобы ударная группа или убойная, а на самом деле убогая группа, которая провалит задание». Дубняк воспрянул духом. Боже мой, да он гений. Осталось решить, как уйти от ответственности после того, как произойдет трагедия. Начнется разбор полетов, и его запросто могут припереть к стене. Впрочем, если в ходе спецоперации главные действующие лица погибнут, все обойдется. Когда нео-атеисты расправятся с Бандападхаем, а заодно и с группой У, он, дубняк, окажется в стороне. а его хитрым маневре никогда не узнают. Итак, группа У. «Пожалуй, в деле должны участвовать три человека», — азартно размышлял он. «Два слишком мало, Барс останется недоволен, а четыре слишком много, это определенный риск. Четыре болвана в состоянии наломать дров, значит, собираем тройку. Одним из трех человек станет женщина, она заменит только Удальцову». На завтра с раннего утра Дубняк занялся делом, велев помощникам прогнать через внутренние поисковые системы заданные параметры. И ему повезло. Среди прочих личных дел, которые в результате оказались у него, затесалось такое, о котором Дубняк мог только мечтать. Женщина не являлась сотрудницей спецслужб, но однажды участвовала в спецакции. Спецакции, а не спецоперации. Тогда им потребовался человек, говоривший на одном из диалектов языка хинди — аваджи. Дама, к которой они обратились, преподавала в задрипанном коммерческом институте английский язык и вдобавок свободно говорила на аваджи. Сотрудники спецслужб связались с деканом. Тот попросил преподавательшу прокатиться с ним в машине, куда подсадили индуса. Преподавательша только и сделала, что перевела несколько фраз. И вот теперь ее досье попало на стол к Дубнику. Если что, он все свалит на помощников. Девица-дилетантка. Конечно, она станет отказываться от предложенной работы. Нужно прошерстить как следует личное дело, чтобы понять, чем можно ее зацепить. В этом деле Дубнику не было равных. Он открыл компьютерные файлы и уставился на фотографию. С экрана на него серьезно смотрела блондинка с забранными вверх волосами. Крутые скулы, маленький твердый подбородок и сдвинутые брови делали лицо по-мужски упрямым, а крупные ярко-серые глаза и пухлые губы — обольстительным. Сочетание получалось взрывоопасным. От нее трудно было отвести взгляд. — О-ля-ля, — пробормотал Дубняк себе под нос. — Девка из умненьких, с характером. С ней еще придется пободаться». Он усмехнулся, представив себе, как она примется командовать мужчинами, которые окажутся у нее в подчинении, как начнет разрабатывать стратегию своими заскорузлыми преподавательскими мозгами и отдавать приказания, разрубая воздух белой ручкой с перламутровыми коготками на пальцах. Размышляя таким образом, Дубняк представлял свою жену, которая каждый вечер кричала из спальни. «Борик, дружок, принеси ко мне чаю! И быстренько, быстренько!» В такие моменты он страстно ненавидел ее и даже пару раз представлял, как задушит завязками от пеньюара. Вторым членом команды У должен стать Уволень с завитушкой вместо мозгов. Кто-нибудь исполнительный и безинициативный, но очень сильный. Эдакий танк, которым девица начнет управлять по своему разумению. А вот третий, третий напротив, будет парнем непростым и обязательно экспрессивным. Таким, который в любой момент может выйти из-под контроля который способен принимать нестандартные решения и идти наперекор указаниям руководства. Тут надо хорошенько подумать. Дубняк с головой погрузился в личные дела и так увлекся, что даже забыл пообедать. Только когда голод закорябался в желудке, словно еж в коробке, он сполохнулся и, вытянув короткие ручки над головой, хрустнул суставами. Голосисто зевнул. Промокнул мутные солезинки, выступившие в уголках глаз, и улыбнулся мухе, которая весело разгуливала по секретным бумагам. Кажется, он нашел тех, кого надо. Вот они у него, все тут, голубчики. Гипотетически группа сформирована. Остался сущий пустяк — воплотить замысел в реальность. А потом выдернуть чеку и отшвырнуть эту гранату как можно дальше от себя.